Глава 20. Мария Дочка, мама смотрит на меня теплыми светлокарими глазами, наполненными переживаниями. Кажется, этот год стал для нее самым тяжелым за всю жизнь. Она выплакала так много слез, мечтая, чтобы мы с Майей помирились. Молилась, чтобы у нас с мужем все сложилось, с приемным сыночком, чтобы разногласия ушли, связанные с воспитанием дочек. Его дочек и Майе. «Что, мам?» Бросаю тихо и иду за ней в дом, понимая, что она зовет за собой. «Тебе помочь с пирогом?» «Оставь эти заботы, пусть Аврора займется домашними делами. А ты с девчонками поиграй». «Лиса, иди, соскучились по тебе». Через неделю в Уфу возвращаются. У их отца начинаются ледовые тренировки. Вслед за высокой, пока еще стройной фигурой мамы, Вхожу на уютную кухню, где вкусно пахнет булочками с корицей, которые так обожают близняшки. «Мне помоги!» — слышу голос Майи и шарахаюсь в сторону. Фактически я избегала общения с сестрой наедине. Винила ее в глубине души в том, что она забрала у меня малышку. «Я вернусь!» — мама сдувает каштановую прядь волос с лица, деловито берется со столовазу с клубникой и уходит, сопровождаемая неприятно удивленным взглядом поварихи Кати. «Катя!» – мама окликает женщину, и та бежит за ней, перепрыгивая через розовые плитки кафеля, разложенные в диковинном узоре на полу. «Значит, это подстава!» – делаю шаг на выход. «Маша, я тебе не враг, а родная сестра!» Майя делает резкий шаг и преграждает пути отступления. «Твой муж сказал, что ты уже готова к диалогу!» Читаю в глазах сестры испуг. Ее спина согнута, а губы приоткрыты. Машенька, прости меня! Осторожно подходит, берет мои руки в свои. За что? Что дала надежду, а потом отняла. Впервые говорю, что думаю. Я не знала, как это тяжело. Видеть дочь рядом, слышать, как она зовет мамой, не меня. Все эти годы я жила с разорванным напополам сердцем. «Прости, я оказалась слабее, чем думала». Мы обе сглупили. Мама говорила, что у нас не получится, что мы делаем ошибку, а мы, как всегда, поступили по-своему. Шипчу с обидой. «Воронцовская порода!» Сестра виновата улыбается. «Воронцовская». Открываюсь, расставляя широко руки. Сестра делает ко мне еще один шаг, и я ее крепко-крепко обнимаю. Заливаю слезами модную блузку. Как мне не хватало тебя, нашего общения. Майка гладит меня по спине. Ты похудела. На два килограмма. Отвечаю с гордостью. Сколько осталось? Двенадцать. Поздравляю. Раскладывает булочки по тарелкам. Лисенок по-прежнему спрашивает разрешения, чтобы съесть целый бургер. Конечно, все, чему ты ее учила, живет с ней. Она тебя любит, ты самая любимая тетя на свете. Снова шмыгаю носом и незаметно от сестры стряхиваю слезы с щек пальцами. Выходим на улицу и я тут же упираюсь в мощную грудь собственного мужа. Что ты здесь делаешь? Брат еще служайки, думал ты за ним пошла. Зачем? Округляю глаза. Просто поговорить. У меня есть муж. И я разговариваю только с ним, отвечаю с вызовом, глядя в темно-синие глаза любимого. Его большие ладони у меня на талии, горячее дыхание на виске, хриплый шепот хочу в ушах, горячее прикосновение на шее. Люди смотрят, папа аж шею свернул. Виновато опускаю взгляд, хочу отказать мужу в ласке. Бабочки под ребрами сходят с ума. Руки мужчины скользят по плечам, чуть сжимают их. Мой мозг лихорадочно мечется в поисках правильного решения. Хватаю Покровского за руку, тащу в дом, в свою комнату. Впервые за последние месяцы позволяю себе расслабиться, делать, что хочу. Просто жить и быть счастливой. Сестрой, дочерью, женой, матерью. Конец.